Глава 23. Нэнси. Ноябрь 1943 года. Бломфилд-роуд 12. Мой дорогой любимый Гастон. Как я хотела бы, чтобы ты был здесь в безопасности, но приходится довольствоваться воспоминаниями, а голосе моего лягушатника и представлять, что ты сказал бы мне в утешение. У меня плохие новости. Кое-кого выпустили из камеры вместе с её мужем-людоедом и всё ещё фашистом. Я так расстроена. Какие планы они выносили, чтобы ещё больше навредить моей любимой стране? Я просто разрываюсь на части. Какой бы ужасной ни была моя сестра, я соскучилась по ней и хочу её увидеть. Признаюсь, я написала Диане в тюрьму. Возможно, потому что чувствую себя виноватой. Как будто сюрприза со освобождением Дианы недостаточно, моего дорогого друга Марка схватили и посадили в тюрьму в Австрии. Он сбежал, но его снова поймали и отправили в лагерь в Германии. И почему это хороших людей держат в заключении, а негодяев, поддерживающих такие зверства, выпускают на свободу? А пресса. Они не оставляют меня в покое. Это просто сводит с ума. Каждый день они непрерывно звонят в книжный магазин И пробираются внутрь, чтобы задать мне вопросы или посмотреть, там ли Диана. Ты представить себе не можешь, как они раздражают эти назойливые мухи, жужжащие вокруг. И всегда находится по крайней мере один, который спрашивает: "Видела ли я Юнити в последнее время и в контакте ли она с Гитлером?" Я подумываю о том, чтобы устроить грандиозный розыгрыш, сказать им, что этот дьявол сейчас на Inch Kennet. Ну ты же знаешь, Они поверят и ринутся туда, тем самым напугав мою семью. Можешь себе представить, как ликуют Майи Юнити из-за освобождения Дианы? Они хотят устроить вечеринку. Наверное, не понимают, что Голубков выпустили под домашний арест, и им запрещено разгуливать по Лондону. Да и вообще дикость праздновать и веселиться, когда наши любимые сражаются на войне. Хотя с удовольствием поменялись бы местами с этими преступниками. Я скучаю по тебе, дорогой, очень сильно. Ночи такие холодные, и каждый раз, когда звонит телефон, надеюсь услышать тебя. Но увы, чаще всего разочаровываюсь. Я сдержала обещание и пишу тебе каждый день. Однако не уверена, что ты получаешь все мои письма, и до меня, очевидно, добирается не каждое твоё послание. Их слишком мало, и приходят они редко. Твой друг, князь Дыбово Краон, приятный джентльмен. Правда, мне кажется, что он по уши в меня влюблён, но это не имеет значения, поскольку единственная тема, на которую я могу с ним говорить, — это ты, дорогой, и только ты. Я только что вернулась из бомбоубежища и заканчиваю это письмо. Видишь ли, прозвучал сигнал тревоги, а потом из облаков со свистом вылетела ракета. Красные и оранжевые лучи сверкали в небе, как огонь, словно она уже взорвалась. «О, Господи, кажется, я слишком привыкла к бомбам, и мои нервы больше не реагируют». Это письмо становится невероятно длинным и, возможно, слишком скучным. Если у тебя не хватит терпения дочитать его, я не обижусь. О, напиши мне поскорее. Я так хочу получить от тебя весточку. Мне кажется, что по ночам я слышу песню на улице, последнее сочинение Курта Вайли. И тогда сажусь в постель и пытаюсь понять, Это мне приснилось или ты вернулся? Очень скучаю по тебе с самой сильной любовью, Нэнси. 7 апреля 1944 года. Я потёрла свою переносицу, чтобы не чихнуть, потому что взметнуло тучи пыли, передвигая стопки книг в подвале книжного магазина. Через несколько дней Пасха, и в магазине нынче довольно оживлённо. Как обычно, компания литераторов расположилась в креслах в красной комнате, которая теперь неофициально называлась «Клубом Нэнси». Я ненадолго спустилась в подвал, чтобы разобраться с кипами книг, давно пылящихся без дела. После того, как у Энн родилась дочь, она всё больше полагалась на меня и моих помощников. И я с удовольствием занималась магазином, пока Хейвуд воевал, а Энн окунулась в материнство. В её отсутствие... Я решила навести порядок, пока мы не заросли окончательно. Взяв стопку выбранных книг, я поспешила вверх по лестнице и, положив их на кассу, взметнула очередное облако пыли. Моя помощница за кассой закашлялась. Давайте разберём это. Мы перебрали тома, в основном классику XIX века, которые недавно приобрели на аукционе. Тяжёлая работа отвлекала меня от мыслей о Гостоне. Я ужасно скучала по нему. Усугублял ситуацию вернувшийся в город Питер, который всячески досаждал мне. По приезде он ворвался в магазин с самодовольным видом и пошутил, что ожидал увидеть меня в компании двух французских солдат. Наверное, кто-то рассказал ему об Андре и Гастоне. Из Аддис-Абебы Питер отправился в Италию, откуда приехал загоревший, в хорошей форме, с кучей подарков: апельсинами, ветчиной и бренди. Я приняла их с благодарностью, так как в Лондоне с продуктами становилось всё хуже. То, что удавалось достать, часто оказывалось несъедобным. Всего несколькими днями ранее в купленной мной курице Глэдис обнаружила личинки. Вместе с подарками муж привёз свойственную ему тошнотворную озлобленность. Он не пытался скрывать свои измены, а фишировал любовницу, давая понять, что это месть. Этот человек действительно редкий мерзавец. и тем не менее мы устроили праздничный ужин в Рице, как того требовали приличия. Я пригласила нескольких друзей, чтобы не оставаться с Продом наедине. Он постоянно бубнил и даже хамил мне при любом упоминании о французах, из-за чего наши друзья удивлённо приподнимали брови. А когда мы ждали десерта, объявилась Аделаида, якобы на встречу с подругой, и Прод пригласил её за наш стол. Он явно спланировал это заранее, и собравшиеся за столом всё поняли. Прежняя Нэнси приревновала бы и устроила сцену с обмороком, но сейчас мне было наплевать. Я взяла верх. Ревновал-то прото не я. Итак, Аделаида сидела за столом, а я без конца роняла остроты на французском. Некоторые из моих друзей присоединились и стали обсуждать очаровательный характер французов и прекрасную французскую кухню. Пусть наша битва и выглядела инфантильной, но веселились мы от души. Питер багровел с каждым словом. В конце вечера он пошатываясь вышел из-за стола. Я с тоской надеялась, что уж теперь-то он даст мне развод. Хотелось покончить с этой нелепой ситуацией. Слава богу Софи пригласила меня в однодневную поездку в Брайтон. Мы добрались туда на поезде, устроили пикник на пляже, а потом нежились на солнышке. Я давно не видела тебя такой расслабленной, заметила Софи, набрав горсть песка. Как ты думаешь, от чего это? Здесь меньше шума. Я взглянула туда, где волны мягко набегали на берег. Они приглушали шум, ревущий в моей голове, шум, который всё время преследовал меня. Даже тишина в последнее время становилась громкой и мучительной. из-за присутствия Прода. Софья улыбнулась. Я знаю, что ты имеешь в виду. Как ты думаешь, что лучше: быть свободной и не одинокой или замужней и одинокой? Этот вопрос застал меня в расплох. Столь откровенная оценка моего брака обескуражила меня. Я не одинока. Я никогда не бываю одна. Вот сейчас, например, я с тобой. Софья улыбнулась и приподняла бровь. убедила Как выжить без добрых друзей, на которых можно положиться? Без них я точно не выдержала бы 10 лет брака с Питером и общения со своей проблемной семьёй. Снова и снова друзья меня спасают, поднимают и убеждают идти дальше. Ты имеешь в виду своих французских друзей, съязвила она. И британских тоже. Я слегка толкнула её в плечо. Я рассчитываю на тебя, Ты помогаешь мне пробираться сквозь туман войны и через неразбериху моей жизни. Софи, моя Айрис вытащила меня из мрака, когда мы познакомились на вокзале, и с тех пор много раз подставляла плечо. Я тоже рассчитываю на тебя, Нэнси. Ты клей, который многое скрепляет. Клей для переплетённых работ, засмеялась я. Скрепляю страницы нашей вселенной. Несколько недель спустя, когда Питер снова уехал, я проснулась от резкого и настойчивого телефонного звонка. «Ради каких новостей меня будет так рано?» Я бросилась к телефону. «Нэнси, как же я скучал по тебе, ма шери!» Это был голос, который я давно мечтала услышать. «Мой полковник!» — выдохнула я в трубку. «Возвращайся ко мне!» «Я в Лондоне. Помогаю Деголе на переговорах с Черчиллем. Я уже в пути, мономах. Я начала лихорадочно готовиться к встрече с любимым, и к моменту его прихода на мне были жемчужные ожерелье, атласная чёрная юбка, блузка из жатого шёлка и даже мои лучшие чулки. Щеки разрумянились от волнения и от мазка красной помады. Как жаждали мои руки обвитьца вокруг него. О, моя дорогая, Я бросилась в объятия Гастона и уткнулась лицом в его шею, вдыхая знакомый запах. «Моя Нэнси», «Ма Шери», «Мона Мур». Его губы слились с моими. Какое головокружительное, волнительное предвкушение, переходящее в страсть и облегчение. Эти чувства испытывает любая героиня в романе, когда её возлюбленный возвращается с войны невредимым. Сегодня я была этой героиней. женщиной, которая наконец обрела счастье. И даже если моё счастье окажется кратким, ведь война ещё не закончилась, а мужчины бывают непостоянными, я решила красиво упаковать его и поместить в своём сердце. После длительных объятий на пороге я втянула Гастона в дом и вручила ему подарок. Портрет Дариана Грея в переводе на французский. У меня тоже кое-что для тебя есть. Он вытащил из кармана мундира нечто маленькое золотое кольцо с филигранными лилиями. "О, Гастон, c'est très bel. Оно очень красивое. Красивое, как ты". Поцеловав меня в губы, он надел кольцо на безымянный палец моей правой руки и пристально посмотрел мне в глаза. Как я хотел бы надеть его на левую руку Машери. Я разглядывала свой палец. Кольцо сияло в лучах солнца, проникших в окно. Казалось это так правильно, то что именно Гостон стоял сейчас передо мной. Тоска ожидания испарилась, словно её и не было. Пойдём, я угощу тебя настоящим английским чаем. Я подвела его к маленькому столику, накрытому к чаепитию. Наполнив для него чашку, я добавила два кусочка сахара, которые сберегла из своего пайка. Я писала тебе каждый день, как обещала. Ты получил хоть какие-то из моих писем. Все. И все сохранил». И он повторил некоторые из описанных там историй, искусно подражая моим интонациям, чем насмешил меня до слёз. Спустя несколько дней я сидела за ланчем с друзьями из Высшего Света, и одна из дам повторила слухи о том, что мой полковник испугался во время недавнего воздушного налёта. Вовсе нет, смело возразила я. Он провёл всю ночь со мной, и могу сказать с полной уверенностью, он не испугался. Всю ночь, повторила она, приподняв бровь. Я подмигнула. О, уи, всю ночь. И мне обязательно знать, что он помогал мне дежурить на крыше, но мне надоело скрывать Гастона. Декабрь 1944 года. Мон-Шери, полковник. С каким облегчением ты, наверное, вернулся в Париж. В Париж с улицами, свободными от нацистов. Хотела бы я вместе с тобой прогуляться по набережным Сены, поужинать в Рицце, полюбоваться парижскими огнями. Бьюсь об заклад, что в Париже общество не смотрело бы на нас косо, как это было в Лондоне прошлым летом. Хейвуду сделали мне деловое предложение. партнёрства в их книжном магазине. Я уже провожу там дни и ночи, и возможно, если я соглашусь, они будут заинтересованы в открытии парижского филиала. И тогда сбудется моя мечта о жизни в этом прекрасном городе. Я знаю, тебе не нравится такая идея, правда? Не понимаю почему. Когда эта долгая война наконец завершится, я с радостью перееду в Париж и нисколько не буду скучать по унылому Лондону и двуличью его высшего света. И, конечно, меньше всего я буду скучать по Питеру. Мне повезёт, если он когда-нибудь даст мне развод. А пока я смотрю на свою правую руку и воображаю, будто это левая. Полагаю, ты трудишься с Деголем на износ? Я оборвала письмо. Так много мыслей роилось в голове, и так мало я могла высказать. Если бы только эта война, которая разлучает нас, закончилась, и я переехала бы в Париж... моя жизнь стала бы полной. А пока мне придётся быть хозяйкой на вечеринке Прода, который в числе прочих гостей, разумеется, пригласил и Отдолоиту. Мы с Питером больше не притворяемся. Это вполне устраивало бы меня, согласись он на развод. Я взглянула в зеркало. Женщина, смотревшая на меня, выглядела усталой. За годы недосыпаний, плохого питания и изнурительной работы я чрезвычайно исхудала. Моя кожа истончилась. Тёмные круги от переутомления расползлись под глазами, которые казались теперь слишком большими на узком лице. По крайней мере, краска для волос творит чудеса, скрывая седину. Морщинки в уголках глаз и вокруг рта говорили о том, что я женщина, которая беспрерывно смеётся. Да, это моя особенность. Я великолепно умею скрывать печали за смехом и улыбкой. В течение долгих лет Я притворялась радостной и наконец осознала, где обрету радость в Париже. Лишь бы мне удалось туда попасть. Я подписала письмо и направилась к лестнице. Март 1945 года. Дорогой Ивлен, я беру отпуск в магазине и в ПВО, чтобы наконец написать книгу. В жизни женщины наступает пора, когда она говорит: Хватит с меня довольно, теперь настало моё время. Я проходила по этому пути много раз, но очевидно, то были тренировочные маршруты. Жизнь драгоценна и может закончиться в одно мгновение. Впрочем, тебе ли об этом не знать. Так что передох с сплетням. Проведя немного времени с самой младшей сестрой, моей милой Деборой, она кланяется тебе и её мужу Эндрю. Я отправляюсь в Фарингтон-хаус. Правда, без тебя там будет совсем не то. Лорд Бернерс позволил мне остаться в резиденции надолго, чтобы я наконец написала этот роман, который изводил меня 5 долгих лет, как и ты, мой безжалостный друг. Я почти забыла, каким раем может быть отпуск, но ещё больше я забыла какое-то блаженство жить в мире, созданном собственным воображением. Мне не терпится начать. Думаю, назову этот роман В погоне за радостью или из любви к счастью. Пока не уверена. Но знаю, что это будет эпическая история о женщине, которая добивается всего, чего желает. Это также повесть о дружбе и о семье. А ещё о войне, которая разводит людей в разные стороны, и о былых днях, о жизни в загородном доме, где все мы хотели бы сейчас очутиться. Обещай, что сможешь вырваться. Я мечтаю тебя видеть. С любовью, Нэнси. Усевшись в своё первое утро в Фарингдоне с бумагой и ручкой, я вспомнила, какое это наслаждение писать. Пульс участился. Я поднесла пирог бумаги и в течение 3 дней почти не останавливалась, лишь иногда делала перерыв, чтобы подкрепиться или прогуляться по дому либо по территории. Бернерс создал необыкновенный дом с невероятными вещами. Например, сад с бумажными цветами, полны голубей, выкрашенных яркими красками. Когда они пролетали мимо, казалось, будто это конфетти всех цветов радуги. Его гончие носили жемчужное ожерелье, явно более дорогие, чем моё. По всему дому встречались шутливые надписи, например, табличка "Собакам вход запрещён", размещённая в столовой на полу, чтобы собаки могли прочитать. И именно в этом раю меня сразила ужасная новость. Произошла первая смерть среди нас, детей Митфордов. И как несправедливо, что этим несчастным стал бедный, чудесный Том. Мой Тат. Мой наперсник. Мой друг по играм. Нарушитель моего спокойствия. Мой любимый и единственный брат. Я сидела на обитой коже скамеечке для ног. На толстом ковре были разбросаны страницы, из которых я пыталась собрать связанный отрывок. Я ощущала себя раздавленной, словно часть меня умерла в Бирме вместе с братом. Нэнси, пытаясь справиться с шоком и подступающими слезами, я взглянула на лорда Бернерса. На его плечи легло тяжкое бремя сообщить мне эту страшную весть. Мне очень жаль. Он протянул мне рюмку бренди, которую я рассеянно приняла, но не сумела сделать ни глотка, будто оцепенев. Я сомневалась даже в моей способности глотать, не говоря уже о том, чтобы собраться с силами и поднести рюмку к рту. Из всех нас, за исключением Деборы, Том меньше всего заслуживал смерти. И уж, конечно, он не должен был стать первым. «Он погиб в бою?» — спросила я. «В результате ранения, полученного в бою». Рану от пули подлечили, однако началась пневмония. Как много наших мальчиков ушли воевать, и как много их не вернётся домой. Сколько ещё потерянным суждено пережить, сколько боли вынести. Я видела лорда Бернерса как в тумане. Он друг, но не такой, с которым я могла бы разделить свою глубокую скорбь. Человек, которому я доверилась бы, находился в Париже. Я моргнула, пытаясь удержать слёзы. Мне вспомнился вопрос Софи. Как ты думаешь, что лучше: быть свободной и не одинокой или замужьней и одинокой? Здесь я пребывала в подвешенном состоянии, на привязи и на воле одновременно. Одинока, хотя и не одна. Именно это она и имела в виду, когда упомянула в тот день о бесконечном одиночестве. Я скажу остальным, что вы не спуститесь к обеду, предложил лорд Пернерс. Нет, слова давались мне с трудом, голос стал хриплым. Я спущусь. Том хотел бы этого. Да, хотел бы. Он был не из тех, кто поддаётся унынию. Будь он здесь, он посмеялся бы надо мной и назвал бы плаксой и ребёнком-переростком. Но его нет и никогда больше не будет. Вы уверены, лорд Бернерс, выглядел обеспокоенным. Я могу распорядиться, чтобы вам прислали еду сюда. Я покачала головой и наконец пригубила Бренди. Нет, нет, я не хочу быть одна. Пожалуй, это больше всего соответствовало истине. Медленно одевшись, я спустилась к столу. Я улыбалась и участвовала в беседе, чтобы не расклеиться окончательно, и воображала, как Том, сидя рядом, одобрительно кивает. После обеда я удалилась в свою комнату. в эту зияющую пещеру из позолоты, кружев и шёлка, холодную, будто могила. Это походило на злую шутку и заставляло осознать, во что превратилась моя жизнь. Единственным способом бороться с отчаянием была работа. Следовало сочинить историю, оживить на этих страницах семью Тома. Таков мой способ почтить всех, кого я потеряла. Быть действительно по-настоящему живой Название пришло ко мне после полуночи, когда уже онемели пальцы и ребило в глазах. В поисках любви. Ночь сменялась днём, день снова переходил в ночь, а я лихорадочно писала. Посреди груды бумаг с чернильными пятнами на пальцах я жила словно в трансе, почти не спала, почти не ела. Я существовала только в своём, воображаемом мире. В историях из детства наполненных весельем и смехом, казалось, призраки прошлого поднимались со списанных страниц. Я оставалась заточенной в своей комнате до 8 мая. И наконец пробудилась, как и вся Европа. Нацисты были побеждены. Гитлер умер, лишив себя жизни, а нас возможности совершить возмездие. Услышав, что он застрелился, я подумала: Не из того ли револьвера, который он дал моей сестре? Говорили, что он ещё и отравился, возможно, не хотел рисковать, вдруг пуля подвела бы и его, как это случилось с Юнити. Его любовница, ставшая женой, последовала за ним. Эти монстры также отравили своих собак, и это единственное, из-за чего я грустила. Бедные животные, разве они виноваты в том, что принадлежали дьяволам? В то время, как весь мир праздновал окончание войны, я отмечала рождение в поисках любви, романа, который пока представлял собой стопку мятых страниц, испичёрённых чернильными кляксами и слезами. Я молилась, чтобы на этот раз моё произведение имело успех у всей Англии. Июнь 1945 года. Дорогой том, ты никогда не прочтёшь это письмо. Да и никто не прочтёт, потому что я собираюсь его сжечь, как только закончу. Но я ужасно скучаю по тебе в эту минуту и делаю то, что умею лучше всего. Пишу тебе. Изливая на бумаге все счастливые воспоминания, боль, слёзы. О, дорогой Тат, почему тебе пришлось меня покинуть? Ты был моим союзником с тех пор, как со всем крохой проковылял в мою комнату и попытался похитить мои ленты. и до того дня, как умер, похитив моё сердце. Лондон выглядел так же, как перед моим отъездом в Фаррингдон, но ощущения были иными. Снова легко дышалось, как до войны. Люди больше не боялись воя сирен, предупреждавших о воздушных налётах, рёва самолётов и грохота падавших бомб. Без взрывов, пожаров, громовых раскатов, рушащихся зданий — бесконечных воплей и стонов город казался иссушенным раем. Возобновил работу транспорт. На улицах весело голдели жители, вернувшиеся домой из сельской местности, и солдаты, прибывшие из-за границы. Я наконец смогла раздёрнуть портьеры. В Хейвуд-Хилле жизнь буквально била ключом, и я с радостью окунулась в эту суматоху. Роман в поисках любви находился у издателей И они пришли от него в восторг. Мне выдали большой аванс 250 фунтов, целое состояние, почти вдвое больше, чем я получила за последний роман. О, как я надеялась на этот раз оправдать аванс. Это означало бы, что книга не обманула их ожиданий. Возможно, я даже получу авторский гонорар. Я пообещала себе купить новую одежду, если роман будет пользоваться успехом, и избавиться от старых чулок, штопанных 100 раз. заношенных твидовых юбок, протёршихся на локтях блузок и платьев. Наконец моя мечта сбудется. Однако Лилея, упоительный фантазии об одежде, обуви и шляпках, я крепко держалась за наличные, опасаясь, что быстро всё истрачу. Я боялась, что это небольшое состояние развеется быстрее, чем читательский энтузиазм по поводу моего последнего романа. Своего рода синдром самозванца просочился в мой мозг, и стал расползаться там, будто протёкшая в подвале вода. Мне казалось, что читатели возненавидят эту книгу и мою героиню Линду. Литературные критики по всей Британии будут писать разгромные рецензии, ругая меня за излишнее самомнение, ведь я написала о том, о чём не имею понятия. И обязательно сравнят меня не в мою пользу, конечно, с великими писателями, моими друзьями, например, с Ивлинном Во, чей военный роман «Возвращение в Брайтсхэт», опубликованное в этом году, вызвал бурные аплодисменты. Гастон все еще находился в Париже. Зато Питер был дома и успешно игнорировал меня. Днем он занимался работой с пленными немцами, а вечерами флиртовал с Аделаидой. По крайней мере, он правильно определил приоритеты. Я уважала Прода за его деятельность, хотя любовь между нами и оказалась таким же бредом, как амбиции Гитлера насчет Британии. Несмотря на литературные заботы, путающие мои мысли, я поспешила из Бломфилда к дорогому другу Марку, который наконец-то вернулся домой после тюремного заключения в Германии. Мне не терпелось увидеть его. Пройдя в гостиную, я растерялась. Он стоял на тонких, как палочки, ногах. А когда он обнял меня, я ощутила острую угловатость его костлявых рук. "Мой дорогой дружище", прочитала я, глядя на его бледное измождённое лицо. "Слава богу, он улыбался. Какие мучения ты должно быть вынес, хоть им был голод". Он посмотрел на меня с проницательностью, которой я раньше не замечала. Взгляд его казался затравленным. "Ох, Выдохнула я и снова обняла друга, вообразив на минуту, что это Том и все остальные, кого мы потеряли. Я так рада, что ты не позволил им уничтожить тебя. Марк снова сильно сжал меня в объятиях. Я принесла тебе пирог. Я вручила Марку коробку, в которой лежал слоёный пирог с джемом, такой пекла моя мама, и он мечтал о нём в тюрьме. Ох, просто райское наслаждение, Нэнси. Он поставил коробку на стол. Ты помнишь, как мы грезили об этом пироге после вечеринки, на которой выпили слишком много шампанского, спросила я, усевшись на диван. Марк засмеялся, его зубы выглядели слишком крупными на худом лице. Ещё бы. Ты не возражаешь? он указал на коробку с пирогом. Конечно, нет. Я позвоню в колокольчик. Когда принесли тарелки и чай, я отрезала Марку толстый кусок. и получила больше удовольствия, наблюдая за тем, как он ест, чем от своего собственного куска. Что ты будешь делать теперь, спросила я. В какое-то время ничего. Но я уверен, что скоро это мне надоест. Вероятно, вернусь к прежнему увлечению ботанике Греции, он указал на стены, на которых красовались ботанические диковинки и сувениры, привезенные из путешествий, и улыбнулся. В этой улыбке Я в мгновение увидела своего старого друга. Я буду гордиться тобой, что бы ты ни решил. Я положила Марку ещё пирога, но ещё больше буду гордиться, когда ты снова нарастёшь мясо на свои кости. А ты, Нэнси, ты закончила книгу? Он принялся за вторую порцию. Да, закончила. И только что купила потрясающую шляпу, чтобы отметить это событие. Я показала ему шляпу соломенного цвета, с большими пурпурными бантами из бархата, единственное на что позволила себе потратиться. Она привлекает много внимания и вызывает немало комплиментов. Очень хорошенькая. Сняв шляпу с моей головы, Марк примерил её на себя. Как думаешь, это не чересчур? Я кивнула на банты. Марк усмехнулся и надел шляпу на мою голову. Я полагаю, они прелестны, как и ты, моя дорогая. После того, как мы доели пирог и допили чай, Марк пригласил меня прогуляться по саду за домом. "Расскажи мне о книжном магазине". Он положил мою руку на сгиб своего тонкого локте, и наши ботинки захрустели по гравию. Я с удивлением смотрела на цветы, недавно посаженные в некогда идеальном и всё ещё заполненном растениями саду. Как сильно это отличалось от бумажных цветов помести лорда Бернерса. И всё же сад Марка лучше. Он захирел за время войны, как и человек, который его посадил, но казалось, был полон решимости вернуться к великолепной жизни. Стыдно признаться, но на днях я допустила величайшую оплошность. Я сделала паузу, чтобы понюхать особенно красивый цветок. Это циприпедиум, орхидея, винерин башмачок, сообщил Марк. А теперь выкладывай. Мне необходимо посмеяться. Хорошо, хорошо. Мы переехали с Кёрзен-стрит 17 в дом номер 10 на той же улице, и я всю ночь провела, расставляя книги. В результате на утро просто не смогла подняться и решила пойти в магазин немного позже. Однако накануне в спешке, покидая магазин, я кое-что упустила. О, Марк, старина, я забыла запереть магазин. Ты забыла? Он шутливо приложил ладонь к щеке, изобразив испуг. Ты просто не понимаешь, мой друг. Ну так объясни мне, дорогая. Я и Гривов взглянула на него. К счастью, Хейвуд находился в городе и заглянув в магазин, обнаружил, что там полно покупателей, которые пытаются купить книги друг у друга, но нет Нэнси, которая могла бы пробить их покупки на кассе. Откинув голову, Марк расхохотался. Вероятно, Хейл был не слишком доволен. Тебя ещё не уволили? К счастью, нет. Я закусила губу. Ну знаешь, Марк, Я сейчас занимаюсь своими документами. Своими документами. Он изучающе глядел на меня сбоку, сдвинув брови. Да, документами необходимыми, чтобы уехать в Париж. Надолго. О моих намерениях знали лишь Гастон и Гледис. Я уговаривала экономку поехать во Францию со мной, но она отказалась. Сказала, что после моего отъезда подыщет себе другое место и останется там до тех пор, пока они с мужем не заживут своим домом. Настал момент озвучить моё заветное желание. Я хочу поселиться в Париже, Марк. Может быть, открыть книжный магазин или просто продолжить писать, но прежде всего я отправляюсь туда в поисках любви. К мужчине? К себе. Да, там живёт Гастон. Но я давно планировала этот шаг, ещё до того, как осознала это. Ведь каждый раз, сталкиваясь с неприятностями, я сбегала во Францию. Протяжно вздохнув, Марк кивнул. Надеюсь, ты будешь счастлив там. Если война чему-то меня и научила, так это тому, что время летит быстро, и тратить его нужно на поиски счастья. Май 1948 года. Париж это мечта. И моя квартира на улице Месье 7 тоже. Последние 2 года, проведённые здесь, были сплошным блаженством. Покидая Лондон, я сожалела лишь об одном. Мне не удалось попрощаться с дорогой подругой Софи Гордон, моей Айрис. Она уехала раньше меня. Она с женихом эмигрировали в Канаду. Она обещала написать и указать адрес для пересылки писем, но увы, ничего так и не пришло. Я оставила в Хейвот-Хилле экземпляр в поисках любви, написав его для Софи. Я знала, если она когда-нибудь вернётся в Лондон, то будет искать меня. В книгу я вложила свой парижский адрес, но пока никаких вестей не получила, хотя не утратила надежду. Наша дружба родилась на пороге войны и подпитывалась духом товарищества, когда любимая страна переживала худшие времена. И казалось вполне естественным, что мы расстались в конце войны. Хотя, возможно, я просто так утешала себя, скучая по подруге. Но даже в такие минуты я не чувствовала горечи. Я желала ей счастья, ведь война украла её первую любовь. И я была рада, что она воспользовалась шансом и попыталась снова. Впервые в жизни я счастлива. У меня нет никаких огорчений. Мой шкаф забит красивой модной одеждой. Денег у меня больше, нежели я могу истратить. Еды и вина в изобилии. И самое главное, у меня есть любовь. О да, любовь. Любовь к жизни и к себе самой. А ещё есть прелестный дворик, увитый плющом, где я часто пью чай за хорошей книгой. Я взглянула на безымянный палец левой руки. На нём больше нет золотого кольца, которое надел Питер в день нашей свадьбы. Наконец-то мы официально развелись, причём без всяких обид, по крайней мере, с моей стороны. прот я уверена, сожалеет о моих деньгах, которые, по его мнению, принадлежат ему по праву. Вместо остылевшего обручального кольца теперь на моём пальце красуется роскошный топаз огранки принцесса, купленный мной. Символ взятого мной обязательства жить для себя, посвятить свои дни непрерывным поискам любви, амбициям, joie de vivre, чтобы забыть, чтобы исцелиться. Я всё ещё встречаюсь с Гастоном. Но это мужчина, которого любят многие, и мне не хочется ограничивать его. Это лишь убавило бы его обаяние. И как же мне нравится подразнивать Гастона из-за его поклонниц. Я даже изобразила одну в своём романе «В поисках любви». Мы можем быть вместе и без свидетельства о браке. Откровенно говоря, это устраивает и меня, и Гастона. Я лишь недавно освободилась от брачных уз и обязательств. не только от тех, что связаны с моим браком, но и от ожиданий, которые возлагали на меня моя семья и лондонское общество, а следовательно, и я сама. Я хочу продолжать жить так, как прожила два последних года в Париже. Свободно, позволяя себе любить и не любить кого захочу, оставаясь собой, теперь, когда наконец поняла, кто я такая. Я сидела в патио, обустроенном на террасе. Собака свернулась у моих ног. Птицы чирикали на каменной химере, выступающей из стены. Я перевела взгляд с топаза на письмо от моего издателя. Дорогая Нэнси, Мы рады сообщить вам, что приняли ваше последнее произведение. Я отправила им продолжение романа В поисках любви. Книга, которую я писала сердцем, утопая в отчаянии из-за потери брата, имела бешеный успех. Её несколько раз переиздавали, а права на перевод на другие языки и на экранизацию расхватывали как горячие пирожки. Я повернула голову к солнцу, позволяя его теплу пропитать мою кожу. Существует ли в мире что-нибудь столь же великолепное, как солнце Парижа? Пожалуй, существует. Осознание, что я успешная романистка. Туманный сумрак Лондона окутал меня удушливой пеленой. Как только я пересекла пролив Ла-Манш, он рассеялся, и моя карьера внезапно обрела крылья. Скучаю ли я по чему-нибудь из прежней жизни? Друзья приезжают ко мне, и все знаменитости Парижа заглядывают на коктейль, чтобы побеседовать о литературе. Мои вечеринки стали настолько популярными и многолюдными, что соотечественники-британцы в шутку предлагают превратить мою квартиру в официальный культурный центр при британском посольстве. Сунув письмо от издательства Хамилтон в книгу, которую читала, незабвенное последнее сочинение Ивлина "Я допила чай". Бонжур, мадам. Одна из моих новых соседок С перекинутой через руку корзинкой полной овощей с рынка, доброжелательно улыбалась. "Bonjour. Как поживаете?" спросила я по-французски. "Bon, et э vous? Хорошо, а вы?" Я лучезарно улыбнулась и на очень чистом французском ответила. "Никогда не бывало лучше."